Часть вторая. Огневка. Ну и что мне с тобой делать? Сэйн присел на корточки и заглянул курице в глаза. Сколько раз просил не трогать мою сумку? Курица топталась по платью Марго и гадила под себя. Вокруг валялись разноцветные склянки. Все целые, кроме одной. Алхимик поднял кусочек стекла и задумчиво почесал подбородок. Он потратил годы, чтобы доработать куд-кудах, но рассчитать время обратного превращения все еще получалось очень приблизительно. Заклинание оставалось неустойчивым, и варить оборотное зелье был не вариант. Королева могла вернуть свой облик лишь частично и навсегда остаться с клювом вместо носа или крыльями вместо рук. Нужно было ждать, пока чары развеются сами. Скрипнула дверь. «Эй, путники, платить пора!» — сказал трактирщик, с порога я осекся. Курица вытянула шею, издала гортанный вопль и ни с того ни с сего бросилась к выходу. «Проклятие — Проклятие! Сейн вскочил и, кинувшись следом, проскользнул в проём мимо ошарашенного хозяина. Алхимик гонялся за курицей сначала по двору, а потом и вокруг трактира, понося моргов всеми словами. Сейчас в ней было мозгов подстать стать птичьей тушке, а инстинкт заставлял бежать. И она бежала с клёкотом и на вытянутых лапах, Ловко уворачивалась от протянутых рук, ныряя между ног или меняя направление в последний момент. Под смех деревенских Сейн остановился отдышаться, упершись ладонями в колени. Вытер вспотевший лоб, не сводя взгляда с шальной птицы. Та скользнула в узкий проем между домами. Алхимик пошел за ней. Ступая по влажной траве, добрался до околицы. Там растянулся наспех выстроенный загон из натянутых между кольями рыболовных сетей. Куры в загоне шумели и теснились так, что чуть на голову друг дружке не лезли. Один из деревенских держал ивовую клетку, второй ловко доставал из нее птиц, прижимая крылья к тушке и перебрасывал через невысокое ограждение. «Мужики!» — позвал их Сейн. «Здесь не сушка, не пробегала?» Тот, что с клеткой, ответил, не оборачиваясь. «Может, пробегала. Нам чего?» «Это моя курица. У нее гузно подписано!» — повел бровью второй. Деревенские обменялись улыбками. Алхимик заметил, что они похожи, как из одного чрева вылезли. «Только не говорите, что закинули ее к остальным!» Он приблизился к самому улыбчивому и заглянул ему в лицо, покрытое желтеющими гнойниками. «Не шути со мной!» «А то как!» Второй поставил пустую клетку и положил руку на пояс, поверх охотничьего ножа. Их окликнули. «Ну что тут у вас? Закончили?» К загону по грязи шлепал староста, то и дело поглаживая пышные усы. «Зельевар, ты чего здесь?» Сейн объяснил, что потерял курицу. Вдаваться в подробности и пугать местных не хотелось. «Ну не вопрос, бери любую, у нас все хороши!» Староста похлопал его по плечу и широким жестом показал на загон. «Если хочешь, оплачу тебе!» «Мне моя нужна, конкретная». «Так забирай!» «Кто не дает-то?» — гыкнул тот, что с ножом. Сейн присмотрелся к пернатым. «Знать бы какую!» — пробубнил он, снова выругался. «Чудной ты человек!» — староста с прищуром смотрел на алхимика, не переставая щипать усы. Братья уже стягивали веревкой пустые клетки. «Зачем вообще такой ненадежный загон? Да еще и на краю деревни!» «Известно зачем! Пора огневку нашу кормить!» «Уплата по курице со двора, таков порядок!» Сын глянул в серое небо, прикрыл глаза. Он не хотел, но все равно пришлось спрашивать. Уж очень не понравилось ему это — кормить. «Совсем ты издалека, раз про нашу лесу огневку не слыхал!» — крякнул староста. «Повадилась, значится, к нам леса огненная. Уж не знаю, колдунство какое, али кара богов!» Первый раз, как ее приметили, по полям носилась. Ох, сколько мы тогда урожая потеряли. Год голодный был, так что до сих пор живот от воспоминаний сводит. Последующей весне, значит, в курятник к нашим охотникам залезла. Староста кивнул на братьев, они уже тащили клетки обратно в деревню. Два дома тогда огонь забрал. Ну, отстроились, всей деревне и помогали, как могли. «На третий год решили мы, значит, кур подальше относить. Лиса брюха набьет и во дворы не лезет. С тех пор так и спасаемся. И что? Всех кур одна сожрет? Нет. Кого на месте выпотрошит, кровью попить, кого с собой унесет. Но не всех, значит, не всех. Это мы, так сказать, для шуму столько нагоняем, чтоб наверняка не пропустила а «А сам-то ты лесу-то видел?» — уточнил Сейн. «А то, как тебя сейчас! Морды наглющие, глазищи, шельмины сверкают, а за место шерсти пламя. Так пляшет!» Староста так увлекся, что слишком сильно дернул ус. Между пальцами остались торчать несколько пожелтевших волосков. «На медне мужики снова огни со стороны леса видели, а утром на самой опушке пень обугленный нашли. Теплый еще. Время, значит, пришло!» Сейн стало и потер виски. Они с Марго задержались в деревне всего на день, переждать ливни и поесть горячего из печи. Всего день, а он успел проморгать королеву, которая станет теперь кормом для огненной лисицы. Всадник нагнал их со старостой на обратном пути. Высокий, с копной сивых волос, падающий на плечи. Сейн подумал, что видел это лицо совсем недавно, помоложе не такое заросшее. Староста представил старшего из братьев как своего лучшего ловчего. «Да был чего?» «Последняя нора!» Потлатый сбросил с лошадиного крупа пару дохлых лис. Следом из мешка полетели окровавленные комочки шерсти. «Да ведь детеныш и сапогом...» «С этим только лучше справиться!» Поморщился алхимик. Ловчий сплюнул. «В них могло быть семя бесовское. Второй огневки нам не надобно!» Он повернулся к старости. Я мы готовы!» Сейн наклонился к мертвым лисятам, вынул из-за короткий нож и срезал немного шерсти. Лишь сумерки перешагнули околицу, охотники засели в кустах перед загоном и во все глаза принялись высматривать огневку. Сейн ждал неподалеку, рядом переминался с ноги на ногу староста. Невысокий, пузатый, с добродушным взглядом, он ничуть не походил на обычно заносчивых тезарийцев. Когда они встретились впервые, деревенский голова занемок животом до дрожи в коленях, но зелье алхимика вмиг отвело недуг. С того момента проникся староста Сейн уважением, а потому болтал при нем, не стесняясь. — Уж не знаю, за что боги такую напасть! — Богам до да вас дела нет, уж поверь, — ответил алхимик, не отрываясь от загона. — Демонов тоже курами не остановить. В животных обычно вселяются духи полуразумные, бесы по-вашему с такой же звериной натурой. В одном ты прав. Неспроста. К ним подкрался Щука, младший из братьев. Рука его как бы невзначай всегда лежала на ноже. «Не дергайтесь только!» — сказал он тихо. «Как ловить-то будете?» — спросил Сейн. Щука зыркнул на старосту, тот вздохнул. Весь день он пытался отговорить братьев-охотников от рисковой затеи. «Земля здесь глинистая, вода не уходит». «Как ливни пройдут, одна топь!» Щука рассказал, как они рыли ямы, в которых собралась вода, и как прятали их под слоем дерна. «А как еще?» Он резким движением, без единого звука, придавил мошку на подбородке. «Стрелы ее не берут, собак тоже не спустишь, вся пылает. Водой будем брать!» «Не натворить бы большей беды!» — простонал староста. Сын покачал головой. «Сильного духа таким не возьмешь!» Его можно изгнать или подчинить, но сначала нужно выяснить. «Шел бы ты отсюда, советчик!» — раздался над самым ухом шепот второго брата. Алхимик почувствовал смрад его дыхания и не стал оборачиваться, чтобы не видеть лица в воспаленных чирьях. Когда охотники вернулись по местам, староста придвинулся к Сейну, зашептал. «Они свое дело знают, то правда. Лучшие ловчие в этих краях, круглый год дичь бьют». «Мясо у них, шкуры — все по высшему разряду. Только вот...» Он замялся и оглянулся через плечо. «В деревне их не шибко жалуют. Они, значит, добычу сразу не убивают. колечат сперва. Забава у них такая — раненого зверя веревкой задушить. Или каменьями голову разбить. А то и похуже». Сэйн слушал, доставая из сумки склянки. Из первой отпил, из второй капнул густого масла на руки, растер между пальцами и за ушами. «Я уже и так это к вразумить пытался. Но что с них взять без отцовщина? Мамку их медведь загрыз, еще когда щука младшеньких ходить научился. Бабка растила. Но какая у старой бабы управа? Да и та, померла пару зим как. А как дом им лисица сожгла, совсем одичали». Сэйн всмотрелся в загон расширенными зрачками. Теперь он отчетливо видел через натянутую сеть засохшую грязь на перьях притихших кур. Староста зажал нос. «Ты эту дрянь весь день варил? Тот-то бабы жаловались, в на всю округу, как от пса немытого!» Алхимик не ответил. Лисицу с такого расстояния он приметил первым. Черная, с приглаженными ушами. Она аккуратно подбиралась к загону, пригнувшись так низко, что хляб налипала ей на брюхо. Сэнь встал и двинулся навстречу. «Куда?» Сдавленно пискнул староста. Из соседних кустов прилетел тихий рык. «Стой, гнида!» «Спугнешь! Я тебя...» Алхимик не оборачивался. Лиса его учуяла, замерла, прильнула к земле. Он не сбавил шага, тело расслабилось. Если зелье из шерсти лесят сварено правильно, то зверь не почует опасности, а острый человеческий запах не погонит прочь. Сайн заметил, что огневка обошла почти все ямы, выбирая верную тропу. Остановился, в паре шагов рассматривая хищницу. Шерсть ее обуглилась и почернела, местами обнажив запекшуюся плоть. Алхимик опустился на четвереньки под пол, с пачкой балахон. Лиса вздрогнула, но не убежала, лишь навострила уши. Он заглянул ей в глаза, провалился в блестящие радужки. Дух забрал ее тело, но сознание лисицы никуда не делось. Она боялась. Она не понимала, что происходит. Она искала защиты и тепла сородичей. Сейн протянул руку и замер. Ну же, пробормотал он, только позволь. Кончиков пальцев коснулся шершавый язычок. Алхимик потянулся и зарылся пятерней в сухую ломкую шерсть. Почесал за ухом, спустился к загривку. Лиса завизжала, закрехтела от удовольствия, вытянула морду и прикрыла глаза. С пальцев посыпались яркие искры, ослепляя. Он долго следил за ними. Раненного молодого оленя душат по очереди. Медвежат давят валунами под общий смех. Волку ломают лапы, а потом спускают собак. Ловят в курятнике лису, тащат подальше от людских глаз к полям, обвязывают соломой и поджигают. Она врывается и бросается в жито. Он ждет ее там. Ему надоело смотреть. Сэй надернул руку. Искры жарили разъяренными осами. В нос забился запах гари. Лиса взвизгнула и отпрыгнула, когда ей в бок ударил камень. И провалилась через дерн в одну из ям, заколотила лапами. Шерсть вспыхнула даже под водой, озаряя лицо алхимика. К ним уже бежали охотники, щука на ходу, сматывал прощу. Старший брат снова явился верхом. Его лошадь тянула по скользкой грязи тяжелую решетку. Ею и прикрыли яму с бурлящей водой. Что будете делать, если вода выкипит и леса расплавит железом? — спросил Сейн, когда посмотреть на пойманную огневку, собралось полдеревни и стало ясно, что духа успокоить не удалось. — Почем знаешь, что расплавит? — спросил щука. Пар за его спиной валил из ямы столбом. Из толпы деревенских посыпались предложения. — Землёй засыпать и дело с концом. Больше воды. — Не поможет это. Дух найдет дорогу, — сказал Сейн. Староста, казалось, вознамерился окончательно оторвать себе усы, причитая — «Чего ж делается? А я предупреждал, говорил, на кое оно, зверя-то, злить было!» «Кур вскрыть!» — предложил потлатый охотник, старший из братьев. «Кровью яму залить, успокоить тварюку, а там и с как добить!» Сэн повернулся к собравшимся жителям. «Вы можете набить лисье брюхо птицей, можете успокоить духа кровью, но лишь на время. Он будет возвращаться снова и снова жрать ваших кур». «Вам не избавиться от напасти, пока эти будут здесь!» Обведя охотников жестом, алхимик пересказал видение толпе. «Вы все знали и продолжали брать добычу из их рук!» «Заткни пасть!» — процедил Патлатый. «Люди думают, что зло приходит в наш мир за добром, ищет невинную жертву. Но это не всегда так!» Сейн обошел яму, следя, чтобы никто из братьев не двинулся к загону. «Чаще одно зло порождается другим!» И жестокость ради забавы сливается с причиненной болью в нечто жуткое, привлекая на эту сторону хищников, куда опаснее волков и медведей. Он задержал взгляд на охотниках. «Дух преследует вас, и вы не сможете вечно копать ямы и откупаться курами». «Зачем слушаете чужака?» — обратился потлатый к соседям. «Кто кормил вас, когда погорел урожай?» «Кто носил вам шкуры, чтобы вы не мерзли длинными зимами?» Деревенские молчали, не решаясь взглянуть ни на охотников, ни на алхимика. Староста дернул Сейна за руку, сказал в лицо с пылом. «Помоги мне, Зельевар! Я же их не выставляю, меня не поймут, сам видишь! Чего хочешь, проси, спасай только! Не оставляй со злобной тварью!» «Вот и славно!» — щука достал нож. «Значит, по-нашему будет!» Сэйн подумал, что Марго должно быть... Весьма неплохо устроилась среди сородичей, пока он тут разгребает дерьмо, спасая ее пернатый зад. «Погоди!» — остановил он щуку и подошел к бурлящей яме. «Может, есть другой путь? Если так посмотреть, это... тот же котел!» Братья переглянулись. Алхимик, чуть ли не кожей, чувствовал их желание сбросить его к лесе в кипяток. Но его слова оставили в глазах охотников что-то еще, незнакомое, едва уловимое. Будто всего на миг они впервые примерили шкуру добычи на себя. Старший кивнул. «Времени тебе чуть! Потом мы сами!» Сэйн попросил принести чистый глиняный сосуд, который можно закрыть пробкой. Все смотрели, как он лезет в сумку, достает склянки, мелет в ступке травы. Как прокалывает кожу на пальце и смазывает кровью горлышко бутылки. Никто не смог расслышать, что алхимик шепчет себе под нос. А если бы и расслышали, не поняли бы ни слова. Когда все ингредиенты оказались в яме, Сейн занес над ней бутылку. Стол пара дрогнул, завертелся в вихрем и с громким хлопком втянулся внутрь. Глина потеплела. Алхимик закрыл бутылку ладонью, чувствуя кусачий жар. «Готово!» — выдохнул он. Вода в яме перестала бурлить. «Он там?» — спросил патлатый. «Да. Давай сюда, повезу к реке, с одна точно не выберется!» Сейн размял шею и заглянул охотнику в лицо. Вспомнил блеск в лисьих глазах, касание розового языка. Крике, в поле или в лес, мне все едино. Главное, беги быстро!» «Что?», Что? — не понял потлатый. «Я говорю, беги!» — улыбнулся Сейн и убрал ладонь от горлышка. «Ты смердишь дохлой псиной». «А ты куриным дерьмом». «Я не хотела. Я случайно опрокинула твою сумку». «Знаю». «Ничего не помню». «Мне кажется, я ела грязь. Зачем я ела грязь?» «Главное, что не съели тебя». Он обнимал Марго у загона, прижимал к себе, скрывая балахоном ее наготу. На ее дрожащих плечах осталось несколько перьев. У ограды терпеливо ждал староста. «Чего тебе?» — спросил Сейн, не переставая гладить королеву по волосам. «Мы тут с мужиками покумекали», — запинаясь, начал тот. «Не пустим этих обратно. Не нужны нам такие». Помолчав, он добавил, «Знатно она им пятки подпалила, никогда не видел, чтобы так бегали. Только теперь че, с огневкой-то, что?» Сын кивнул на лес. Оттуда к ним во всю прыть возвращалась лиса с пылающим хвостом. Даже Марго перестала всхлипывать, увлеченная зрелищем. «Духа можно изгнать. Или подчинить». Алхимик поднял бутылку, а когда лиса в прыжке обернулась дымом и влетела через горлышко, плотно вдавил пробку. «А эти пусть бегут», — сказал Сейн, «и лучше бы им не останавливаться».